Мишель Марсье. Французская красавица Жаслин Ивон Рене Марсье родилась в 1939 году в Ницце. Ее родители владели фармацевтической фирмой. Имя Мишель, впоследствии взятое как псевдоним, принадлежало рано умершей младшей сестре актрисы. С детства девочка занималась танцами и мечтала о карьере балерины. В 17 лет, вопреки воле родителей, будущая звезда отправилась в Париж. И там работает в танцевальных коллективах, одновременно обучаясь актерскому мастерству. Балетная карьера не заладилась, и девушке пришлось вернуться домой в Ниццу. Но именно там она встретилась с режиссером, пригласившим ее сняться в кино. Уже в титрах своего первого фильма она была указана как Мишель Марсье. Кинокарьера развивалась стремительно. Ее вершиной стал ряд фильмов по роману «Анжелика». Менее удачной оказывается личная жизнь актрисы. Первый муж чуть не убил ее из ревности, второй разбил лицо так, что помогли лишь пластические хирурги. Более продолжительным был брак с политиком Мерсье Алленом Рено, но и он распался из-за измены мужа. Сейчас одна из красивейших женщин своего времени живет одна в особняке на окраине Канн.